Глава одиннадцатая. «Разве я из тех, кто уйдет молча? Я не моя мама, которая чем-то не устроила жизнь с нами, а потому она сбежала, не оставив ни прощальные записки, ни намека, что любила свое дитя. Я буду биться до последнего». Я откашлялась. «Скажите, пожалуйста, вы сейчас собираетесь указать мне дорогу в рай или ад?» «Поэтому так сложили ладони, словно они и чаша весов. Хотите взвесить мои деяния?» Ну что ж, я сама признаю самым страшным. Я желала смерти отцу, когда он в пьяном угаре опускался до оскорблений. Я ненавидела маму за то, что она не взяла меня с собой, когда ушла навсегда. Но во мне есть и положительные качества. Я всегда старалась быть хорошей девочкой, поступала по совести, училась и работала, перебивалась как могла. Надевала всё, чтобы моя жизнь наладилась. Верила, что однажды влюблюсь и выйду замуж, и радусуся на похожва на любимого мужчину и буду счастлива. Похвально. одобрила моя речь незнакомка. «А за прямоту и бесстрашие, так и быть, открою тебе будущее». Она сделала театральную паузу. «Ты родишь сына, похожего на любимого мужчину». Я ждала продолжения, но оно не случилось. И это все? Больше никаких пророчеств? Я была несколько разочарована. сама мама главы с таким же успехом заявить, что ребёнок, которого я рожу, будет похож на моего мужа, поскольку каждый из нас поделится с ним генами. Появилось чувство, что надо мной издеваются. Но в то же время я преободрилась. Кем бы ни была незнакомка, она наверняка относилась к высшим силам, а значит, существовала вероятность того, что я доживу до рождения малыша. Она мстительно сузила глаза, представляя Диса, которого до сегодняшнего дня побаивалась из-за той должности, что он занимает в маленьком мирке последнего приюта. Опять слишком много мыслей, ворчливо заметила незнакомка. Так может я пошла? Я одёрнулась, но ноги по-прежнему меня не слушались. Незнакомка в деревянном платье определённо взяла время на перезагрузку. Даже корни незакончившей плетения ткани замерли. Ой. А вдруг передо мной самая настоящая метафора, которую следует разгадать? Корни и ничто иной, как деревянный гроб, а серая женщина мертвец в гробу. И что это значит? Я в загробном мире я забеспокоилась, но незнакомка наконец заговорила. Слушай внимательно. Скоро всё изменится. Она опять вещала низким голосом. Лорд ночи схватится с лордом дня. Им не смогут помешать ни солнце, ни луна. И лишь в твоей власти будет прекратить эту битву. Выбирая сердце... А можно уточнить, кто есть кто? Кто лорды, а кто луна?» Серая женщина опустила руки и недовольно сжала губы. Они и без того не отличались пухлостью, а тут и вовсе превратились в ниточки. «Простите», — прошептала я, понимая, что испортила всю торжественность момента. Просто я впервые слышу пророчество и не всегда правильно трактую заложенный смысл. Может, сами посоветуете, кого выбрать? Хмм, ну, как более опытная женщина, чтобы я не ошиблась, чтобы наверняка. Переплетение судеб непредсказуемо, задумчиво произнесла слепая леди. Но я на твоём месте обратила бы внимание на лорда Дня, она доверительно покачала головой. Вспомни, как у тебя сладко заныло сердце, когда он явился обнажённым. Я цокнула языком. Из ярких воспоминаний на верхнем этаже только одно: как сладко заныло сердце, когда Анфер взял меня под локоток. Нет, конечно, голый Радис тоже произвёл впечатление, но взволновал меня совсем не он. Не сходится, подумала я и открыла глаза. На арене выступал фокусник. «Дисэ, немедленно уберите от меня свои холодные конечности!» Прошипела я, выдирая руку из ладони коротышки. «Как не стыдно заниматься сводничеством!» Он оторопел и уставился на меня. «Думаете, я не понимаю, для чего вы устроили спектакль с пророчеством?» «Кого на этот раз тебе прочат, женихи?» Накланялся вперед Фер. Дисэ же наоборот и вжался в спинку кресла. «Одного не обремененного одеждой лорда!» ответила я и недовольно добавила куда не плюнь, везде сводники. Радис и Фера рассмеялись в голос. Фокусник, показывающий ловкость рук, вздрогнул раз и пол стопку карт. Но я оставалась предельно серьёзно. У меня уже голова гудела от финтов сводников. То Мария с пионами и ви, потом дом с угроей цветов и намёками, теперь Диса со странной женщиной, вещающей, что я должна обратить свой взор на ангела. «Три команды, а я одна. Неправильный расклад». А мужчины все похихикивали. «Дисэй, сколько на ваших золотых?» — я распрямила спину. «По-прежнему без пяти? Не пора ли заняться делом?» «Крова жадная». Пробурчал он, заглянув под манжету рубашки. «Однако ты права, время пришло». Нахлобучив поглубже цилиндр, Дисэй полез на арену. Его появление вызвало смех. Я поежилась. Люди не знали, что смеются над самой смертью. Сейчас я смотрела на него, такого маленького на большой арене, и думала, какая же разная бывает смерть. Имён ей сотни: милосердная, нелепая, безвременная, страшная и ужасная. Все эти определения, как нельзя лучше, подходили к каратышке в великоватном фраке. Внимание, дамы и господа, громко произнёс Диссе, пафосно раскинув руки. Фокусник узеей его спиной помогли быстро собрать карты, и он убежал. А сейчас перед вами обещанное колесо судьбы. Оркестр заиграл браворный марш, и на арену вынесли огромное колесо с чёрно-белыми секторами. Стоило ли удивляться скудности цветовой гаммы? Полю чудес? спросила я, повернувшись к ферру, но ответа не дождалась. Ангелы и демон явно не собирались развлекаться. Смешки закончились. Достали свои билетики. Между тем распоряжался ди-си. И смотрим на две последние цифры номера. Счастливчиков, отмеченных судьбой, окажется трое. "А какие будут призы?" выкрикнул с места кренастый мужик с золотой цепью на бычьей шее. Даже с противоположных рядов цирка было заметно, что она массивно и безвкусно. Может, и мараться не стоит. Он повернулся к зрителям, призывая тех присоединиться к нему. «Может, и не стоит», — спокойно ответил Дисе. «Но пока не доверимся колесу судьбы и не узнаем». Музыкант из оркестра выдал барабанную дробь, и миленькая девушка из цирковых крутанула черно-белый круг. «Девяносто пять!» — хорошо поставленным голосом произнесла она, когда стрелка остановилась на черном поле. Картона всегда со мной, рассмеялся мужчина с золотой цепью и помахав билетиком, полез через голову на арену. Ну-ка, что там за выигрыш, показывай. Церкачка отлепила кусочек картонки, приклеенный с обратной стороны сектора 95, и передала победителю. Скутер? Не верю тому, что было написано, переспросил грубиян. На арену выкатили чёрный скутер. Мужик на радостях расцеловал циркачку, она та брезгливо сморщив лицо, вытерла мистала бы за ней. За что ему такое счастье? спросила я у Фера, понимая, что Дисе ничего не делает просто так. Воиндетизм, грабежи, убийства, перечислял тёмный Кристофер. Доказать преступление невозможно, все свидетели мертвы. Будьте осторожны, между тем напутствовал счастливчик Одиссе, выдавая ему ключи. Проехав круг почёта, обладатель новенькой игрушки на ней же покинул цирк. Я ничего не понимаю. Пожаловалась я Родису. А от Анфера ничего не добьёшься. Мужик-бандита ему вручили ценный приз. Ангел пересел в кресло Дисея и тихо произнёс. Скутер не подарок, это орудие смерти. Старому негодяю осталось жить ровно тридцать две минуты. Он не пропустит поезд на переезде. На его совести убийство нашего Степана. по глупости обратившегося к бандитам за лекарством для сестры. «Гражданин Самарцев!» — вспомнила я серенького человека, оставившего грустную запись в игру с бухи. «Простодыра, у которого отняли деньги, а самого столкнули с лестницы в пустующем доме». «Он?» — подтвердил Радис. «А теперь смотри туда». Луч прожектора метнулся в сторону и осветила опрятно одетую женщину лет пятидесяти. «Ой, у меня семьдесят семь!» Преобрама Талана и показала соседям по ряду билет. Я взглянула на колесо судьбы. Стрелка остановилась на белом секторе. "Это сестра Самарцева?" спросила я. "Да, Лилечка", кивнул светлый Кристофер. "Надеюсь, её путь не лежит на тот свет". Как я поняла, чёрный сектор на колесе судьбы означал ад, белый рай. "Не сегодня", улыбнулся мне ангел. Она еще погуляет на свадьбе правнучки. «Вам достался мобильный телефон». Между тем Дисе вручал краснеющей от неловкости женщине коробку. «Не удивляйтесь, когда найдете в нем послание от дорогого вам человека. Послушайте его дома с близкими вам людьми». Фер нагло тронул меня за предплечье. Я, поджав губы, оглянулась на него. Думала, что демон-искуситель принялся за прежние штучки — Но Анфер показал мне глазами настоящего за нашими спинами Самарцева. Серенький человек плакал. «Лилечка нисколько не изменилась», — произнес Степан, вытирая глаза рукавом кургузого пиджака. «Все такая же красивая». Я и сама смахивала непрошенные слезы. «Представляю, какой рассказ ей придется услышать по диктофону». Я печально вздохнула. Как бы не стало плохо с сердцем. «А она выдержит». успокоил меня Радис. Когда я снова вернулась на Самарцева, его уже не было. Он ушёл, его земные дела завершены. Фер протянул мне носовой платок, как ни странно белый. Куда он теперь? Я промокнула нос. Это до всегда текло, когда я плакала. Тёмный Кристофер пожал плечами. Как решит главный судья. Номер 13. Громко выкрикнула циркачка, глядя на стрелку, остановившуюся на чёрном поле. "Я, я выиграл!" закричал с места молодой, довольно симпатичный мужчина. Рядом с ним сидела миловидная женщина с чёрной повязкой на волосах. Взгляд у неё был потухший, но когда её толкнул плечом муж, она вымоченно улыбнулась. "Смотри, моя сестра тоже здесь", произнёс кто-то совсем рядом. Я приподнялась и заглянула за бархатный барьер. Перед нашей ложей стояли двое: тот самый парень 17 лет, который жаловался в ресторане, что его прибил собственный изять, и Надежда, попавшая в наш дом совсем без одежды. Сейчас на ней был надеты белый балахон, подозрительно напоминавший саван. "Это он. Он", шептала она, комкая на груди ткань. Надя смотрела на спускающегося с верхнего ряда мужчину, которому выпала цифра 13. Ничего не подозревающий маньяк пробирался на арену. Весь его путь ярко освещал прожектор. Убийца! Это он убил меня! Вдруг закричала несчастная девушка. Её услышали. Люди заволновались. Только что смеющийся мужчина погасил улыбку и начал озираться. Когда он увидел, кто показывает на него пальцем, Второй прожектор как раз направили на Надю, резко поменялся в лице. «Держите его, он сейчас убежит!» — выкрикнула она истерично. И насильник побежал. Но у выхода его поджидал полицейский наряд, который, я уверена, был вызван заранее. Иногда земной суд — лучший вариант для решения проблемы. Глядя, как на маньяка надевают наручники, произнес Ферр. Народ, поняв, что представление окончено, повалил из цирка. Братья не тронулись с места, поэтому и я не торопилась к выходу. Нашла глазами мальчишку, чья смерть тоже была отмщена. Закон с маньяками суров. Он продирался сквозь толпу к сестре, замершей на скамейке. Она затравлено озиралась, ничего не понимая. Шатер быстро опустел. Даже выскочившие на крике цирковые покинули арену. На зрительских местах остались лишь мы, заплачущая женщина и обнимающий её младший брат. Сестра его ведёт Я подёргла за рукав Афродисы, той же не спускавшего глаза своего подопечного. К своему стыду, я так и не узнала имя мальчишки. Да, видит. Но её рассказу никто не поверит. Решат, что у неё произошло видение на почве нервного потрясения. А что будет с её братом? Наш Максим завершил-то из-за чего задержался? Сестра в безопасности, маньяк получит пожизненный срок. Радис, услышав, как я хлюпнула носом, повернулся ко мне. Дотронувшись до моей щеки, поймал подушечкой пальца слезу. Сунув ее в рот, выбрался из кресла и неспеша направился в сторону замерзшей в объятиях пары. Давал время попрощаться. Максим поднял голову и благодарно улыбнулся светлому Кристоферу. Невидимый для сестры мальчика, она никак не отреагировала на его приближение, а ангел встал за ними и, распустив огромные крылья, укрыл обоих. А когда собрал Максим исчез. На скамейке осталась лишь притихшая женщина. Её лик был светел. Она поднялась и, поправив на голове чёрную косынку, твёрдой походкой направилась к выходу. Завтра же подаст на развод. Провожая взглядом участницу трагедии, подсказал Фер. Она судей плюнет бывшему мужу в лицо. Но откуда знаете? Вы все здесь что ли прорицаи? Кто ещё? Поднял бровь Анфер. Дисе, дотронувшись до моей руки, он показал мне какую-то оплетенную корнями женщину, которая вещала, что темные и светлые лорды сойдутся в битве, и советовала встать на сторону светлого. «Да?» — удивился демон. «Надо будет как следует Дисе потрясти. С чего он взял, что я сцеплюсь с Парадисом?» «А кто эта женщина? Судьба?» В следующий раз, когда увидишь светловолосого молодца Варчлиева белобородого старца, человека в маске ворона или дело в одеяниях похожих на паутину, знай, что всё это разные лики смерти. Предупреждаю, чтобы больше не попалась на удочку Дисе. Так мужчина он или женщина? Смерть многолика, коротко ответил Фер. А где сейчас надежда? Отвлеклась я на другую волнующую меня проблему, раз тёмный Кристофер больше ничего интересного про Диссей сообщить не хочет. Она тоже ушла, как и Максим. Я была уверена, что земной путь Надюши окончен, раз маньяка поймали и определили в тюрьму надолго, но Фер покачал головой. Она не уйдёт, пока не сведёт своего мучителя с ума. Милая Надя будет являться ему каждую ночь, и его последняя жертва станет ему наказанием. Жизнь в весна, поверь мне, гораздо страшнее смерти. Кристофер поднялся и подал мне руку. Пойдём, нас десся на стоянке заждался. Я повернула голову, чтобы позвать Радиса, но того уже и след простыл. Акробаты, жонглёры и прочий люд толпой вывалившись из-за кулис, споропринялись за разбор арены и прочих цирковых атрибутов. И армёрка подошла к концу, цирку уезжал, не оставляя за собой ни клоунов, ни намёка на присутствие. На улице стемнело. Зажглись редкие огни, скупо освещая закрытые лавки и магазинчики. Когда мы проходили мимо карусели, она вдруг осветилась и пошла по кругу, хотя рядом не было ни биллитёра, ни человека, отвечающего за музыкальную шкатулку. Покатаемся? Фер потянул меня к ней. Но она ждёт на стоянке Диса. Я бы не хотел раздражать смерть. Я посмотрела в конец улицы. словно подтверждая что поздно ответили боем часы над зданием дома культуры 12 насчитала я и посмотрела на анфера цветные лампочки крутящейся карусели оставляли на его лице блики взгляд демона призывно мерцал всего лишь без пяти феру лобнулся и подхватив меня под мышки поставил на движущуюся платформу сам запрыгнул пропустив полкруга Он приближался ко мне, огибая скачущих лошадей, машущих головами слонов и горделиво задравших головы жирафов, а мне от его неукротимого приближения становилось жутко и сладко. Я отступила от края круга, отказавшись от желания спрыгнуть и побежать в сторону стоянки. Было в движении анфера нечто завораживающее. Ночь, цветные лампочки, музыка, движущиеся фигуры и он, идущий ко мне. Весь в чёрном, но такой притягательный. Сериализм картины подстёгивал воображение. Я развернулась и пошла вперёд, пробираясь между фигурами, прикасаясь к холодным спинам зебр и львов. Кружилась голова. Время от времени я оглядывалась, боясь и вместе с тем желая, чтобы Ферр меня догнал. Он приближался. И когда я обернулась в последний раз, стоял так рядом, что я почувствовала его дыхание. От него пахло вовсе не адом, чем-то тёмным, терпким и волнующим. Хотя, откуда мне знать, как пахнет ад? Ферд держал в ладонях моё лицо. Его глаза ждали ответа. И я ответила, потянулась навстречу. Он жадно приник к моим губам.